Береника, прочитав, упала к его ногам. «Мой двоюродный брат с материнской стороны, но я клянусь стиксом и мраком Аменти!» «Не клянись, царица!» Береника замерла от четко сказанного Таис титула. «Мы знаем невиновность твою!» Афиненка подняла Беренику, и та, хоть была выше ростом, показалась маленькой перед Мемфисской царицей.